Глава 24. Адальберт прищурился, оценив мой наряд. А почему ты в таком виде? Мефру Леантина тебя опять не пустила. Мужчины за столом засмеялись, будто он сказал что-то очень смешное. Я же похолодев отступила. Так вот, кто у них свой человек в окружении? Несмотря на всю мою неприязнь к мефрушке, я и не подозревала о ее участии в заговоре. А зря. Женская интуиция все же великая вещь. Не просто так она мне сразу не понравилась. Прикрывшись обоими веерами, я сделала еще шаг назад. «Садись с нами», — Адальберт гостеприимно махнул рукой в сторону нескольких пустующих стульев. «Расскажи, какие у Вихарта планы. Где его будет удобнее перехватить?» «Вот как раз говорить-то мне и нельзя. Голоса у нас с Мефрушкой совершенно разные, не перепутать. Повезло, что меня приняли за нее. Будет форум в несколько секунд. Все, что мне было нужно, я уже записала. Теперь главное — унести ноги». Трепеща веерами, я бочком-бочком продвигалась к выходу. Адальберт нахмурился. «Найди. Это ты?» Прокурорским тоном вопросил он, поднимаясь. «Похоже, мое время истекло. Сейчас будут ловить и допрашивать». Я бросила оба опахала и метнулась к двери, не обращая внимания на грохот опрокидываемых стульев и скобрезный хохот. До кого кого-то еще не дошло, что я вовсе не найди», и они потешались над неожиданным явлением мефрушки в неглиже. «Стоять!» — рявкнула Адальберт за моей спиной. «Но когда это кого останавливало?» Я скатилась по лестнице, метнулась в сторону черного хода и чуть не застряла. По коридору как раз шли девочки, готовившиеся к выступлению. Двигались они плотно, не протолкнуться. Плюс рюши и перья на костюмах. Завязну как пить дать. Придется отступать по плану «Б». Я развернулась и понеслась к парадному входу, у которого как раз стояли двое опоздавших деиров. Один из них стряхивал зонтик, другой только что снял пальто и ждал служанку, чтобы передать его в гардероб. Очень кстати. Выхватив из рука торопевшего пожилого джентльмена пальто, я завернулась в него на ходу и скатилась с крыльца, чуть не подвернув ногу. Бегать на шпильках, держащихся на ноге за счет тонюсеньких ремешков, то еще удовольствие. Пролетка, в которой подъехали посетители клуба, не успела укатиться далеко. Стой! Мой вопль слился с ревом Адальберта. Он припустил за мной и наверняка догнал бы, не сдай пролетка назад. Как возниться в тандеме лошадью умудрился это проделать, понятия не имею. Но прямо перед моим носом неожиданно возникла ступенька. Не раздумывая, я прыгнула вперед, ложась на грязный пол животом. Хуже, чем если меня поймают, точно не будет. Пролетка рванула с места так, что меня откинуло под заднее сиденье. Царапая руки, я поднялась на четвереньки и выглянула в дверной проем. Рискуя вывалиться на мостовую. Грозящий кулаком Адальберт остался далеко позади. Мы свернули влево, и только сейчас до меня дошло, что я даже не сказала адреса, куда меня вести. Приставал поди окаянный. Сочувствием обратился ко мне возница, полуобернувшись. Я даже немного устыдилась, привыкла всех подозревать в самом дурном, хотя повод был, да еще какой. Да, дяденька. Отыгрывая наивную провинциалку, я закуталась поплотнее в трофейное пальто и села на потертую кожу сиденья, принимая более-менее приличный вид. Мне говорили, там только танцевать нужно будет, а он хотел того и этого. Не дело это девки в таких местах работать, покачал головой возница. Дочка у меня подрастает, как представлю, что ее куда заманит вот так. Понятно теперь, почему он мне помог. Родительский инстинкт взял вверх. Я невольно заулыбалась. Молодец, мужик. Есть все-таки благородные личности в любом сословии, как и подлюки страшные. Обезжать клуб по кругу, чтобы пересесть к Вихарту, я не решилась. Адальберт наверняка распустил все собрание и пытается найти беглянку, чтобы не проболталось, кому не надо. Лучше потом сообщение пришлю с кем-нибудь. «Дом Дейра Торстена знаете?» — спросила я возницу. Он закивал. «Как не знать? Знаю, конечно. Дело, говоришь, малая, тебе бы к доктору после такого». Я натянула откидную крышку пролетки пониже и устроилась на подмокшем сиденье, слушая, как мелкий дождь барабанит по натянутой ткани. Ошарила за спиной, поморщилась, отдирая пластырь и проверила запись. «Ну, Адальберт, погоди». Если Мефру Торстен и удивилась, обнаружив меня на пороге в чужом пальто с голыми коленями и размазанным макияжем, то вслух эта святая женщина ничего не сказала. Молча пропустила благословенное тепло, без особых расспросов отправила мальчишку посыльного сообщить Вихарту, все еще дежурившему у клуба, о моем неожиданном появлении. И щедро отсыпала мелочи возница. Тот начал было благодарить, но я положила руку ему на рукав. Вы мне без преувеличения жизнь спасли. Деньги в сравнении с этим мелочи. Мужчина имени которого я так и не узнала, склонил голову и больше не спорил. И только после этого Мефру Торстон повернулась ко мне в гостиной деиры из столицы. Легкое осуждение все же прокралось в ее голос. «Мол, высокопоставленные господа ждут, а ты тут танцульки устроила». «Отлично», — просияла я и двинулась прямиком в гостиную. Но барбель меня удержала за руку. «В таком виде?» — она красноречиво смерила меня взглядом с головы до ног. Я пожала плечами. «Так будет нагляднее». Мефру Торстен неодобрительно поджала губы, но меня выпустила. «Вроде как, делай что хочешь, хозяин-барин». Мое появление в гостиной Торстена встретились с недоумением. Дюжина мужчин разного возраста и внешности, но в отличной физической форме, уставились на меня кто с удивлением, кто с жалостью, а кто и с откровенным интересом. Особенно последних увлекли мои исцарапанные колени. «Может, мне еще пальто снять?» Мрачно поинтересовалась я, падая в ближайшее кресло, ноги не держали. «Там, знаете ли, тоже есть на что посмотреть». Новые Надежда?» Ко мне подошел молодой мужчина примерно возраста Юджина, с легкой сединой в волосах, странно диссонирующий с его обликом. Глубокий шрам на щеке и цепкий взгляд в купе говорили: «Не связывайся. Лучше сразу переходи к делу. Тут шуток не поймут». Да, это я. Устало пробормотала я. И вот. Без лишних прелюдий я вытащила из складок пальто телефон и включила диктофон на воспроизведение. Мужчины сначала забеспокоились, не понимая, откуда исходит звук, но вскоре замолчали и сосредоточенно вслушались в признании от Альберта. Затея с похищением Вихарта была организована мэром, точнее, его сыном, но и отец, скорее всего, в деле. Четко по существу изложила я суть заговора. Планировалось похитить Юджина и передать его властям Мунтервальда, и благодаря этому получить некие бонусы. Деньги, должности, не знаю. Это уже вы сами выясняете». «Непременно выясним». Дейр Дельхарт, а это был именно он, уважительно склонил голову и прищелкнул каблуками. «Интересная у вас штучка, позвольте?» «Не позволю». Телефон исчез так же неуловимо, как и появился. Не будут же они шарить под пальто, воспитанные поди. Да и я на их стороне. Наивная я. Судя по хищному взгляду сотрудников Дельхарта, Меня бы обыскали и не поморщились. Но он вовремя поднял руку, останавливая излишне рьяных старателей. И выразительно взглянул на меня. «Вы все равно не сумеете им воспользоваться», извиняющимся тоном пояснила я. «Обещаю, как только Вихард появится, мы перепишем разговор на пластинку». Дельхард снова кивнул, показывая, что согласен с предложением. «Как именно они общались между собой, для меня так и осталось загадкой». Взгляды и два заметные движения пальцев. И вот уже дюжина мужчин о чем то договорилась и дружно потянулись на выход. «Мы сейчас же выставим патрули у всех возможных локаций. Не успела я открыть рот для возражений, как следующая фраза меня обезоружила. Мы привезли с собой небольшую армию. Не беспокойтесь, Мефру враги долин будут повержены». Прозвучало несколько пафосно, но меня это тем не менее успокоило. Аддельхарта веяла властью и уверенностью в себе, здоровой уверенностью, происходящей из опыта и множества пережитых боев, а не за знайство молодости. Изнывающая от любопытства Мефру Торстен проводила толпу гостей к дверям, а я улизнула в комнату. Мне срочно нужно было стянуть промокший, местами порванный купальник и почувствовать себя нормальным человеком. Не успела я переодеться, как в дом ворвался промокший и напуганный Вихард я услышала его встревоженный голос со второго этажа и поспешила спуститься надежда он бросился ко мне и стиснул пробежав пальцами по предплечьям ребрам очевидно выискивая повреждения куда ты подевалась из клуба когда мальчишка принес мне записку что ты уже у Торстенов, я сначала не поверил надеюсь ты не потащился в клуб проверять нахмурилась я не делая попыток высвободиться Было немного щекотно, но теплые объятия Юджина успокаивали. Уже не хотелось биться в истерике и прятаться в дальнем углу. Все недавно пережитое воспринималось с юмором отстраненно, как увлекательное приключение или просмотренный фильм. Нет, я знаю, почерк Мефру Торстен. Она бы не стала лгать о твоем местоположении. Покачал головой он, и с силой притиснул меня к себе, так что даже дышать стало тяжеловато. Как ты выбралась, что я тебя не заметил? И почему не села обратно в кэп? Пока он выпаливал один за другим вопросы, мы незаметно переместились в гостиную. Вихард стянул промокшее плащ и устроился на диване, притянув меня к себе под бок, вопреки всем правилам приличия. Мефрод Торстен пробормотала что-то про подгорающие рогалики и оставила нас одних. «Говорю же, золотая женщина». Я быстро, не вдаваясь в подробности с танцами и переодеванием, от которых Вихард начинал звереть и скрежетать зубами, пересказала произошедшее в клубе. Поколебавшись, все же просветила Юджина на насчет подруги детства, сотрудничавшей, а то и что-то большее, с Адальбертом. Он принял меня за найдим. Узнал, даже в гриме и предложил сесть с ними и рассказать, откуда тебя удобнее похищать. Ты понимаешь, что это значит? Она заодно с ними. Побледнев, пробормотал Вихард. И сейчас, скорее всего, они всей дружной толпой попытаются скрыться или же убрать меня. Безжалостно добила я. Я теперь для них опасный свидетель. Стоит Адальберту поговорить с Найди, они выяснят, кто именно за ними шпионил. И придут за мной. ее нужно перехватить. Подскочил Юджин с дивана. Попытался. Я легким тычком в плечо отправила его обратно и слегка навалилась сверху, чтобы точно не сбежал. Не переживай, за домами мэра и семейство Хофель уже следят так же, как и за клубом. Твой приятель Дельхарт на удивление быстро среагировал. Его люди уже были здесь, когда я вернулась. Я им все рассказала, дала прослушать запись. Выводы они делали уже сами. Дельхарт здесь был. Снова трепыхнулся Юджин, но безуспешно. Я была начеку и снова прижала его всем телом к дивану, крепко ухватив за руку. Да, он прослушал запись и пошел с остальными обезвреживать заговорщиков. «Думаю, Мефру Леантина знает всех посетителей. Если не поименно, то в лицо». Я усмехнулась, вспомнив острые взгляды и аристократические манеры заведующей клуба. А может, и владелица, я у нее документы не просила. Не переживай, в открытую ломиться в дом Деира Торстена они вряд ли будут. Здесь мы в безопасности. А Мефрушку они и сами задержат без твоего участия. Не хочу, чтобы ты потом мучился совестью. «Как ты ее назвала?» — фыркнул Вихард. Веселье выглядело немного нервным, но лучше так, чем изводиться от невозможности поучаствовать в заварушке. Я не хотела, чтобы Юджин принимал участие в задержании сразу по нескольким причинам. Во-первых, его репутация в городе. Пока что он чудак-изобретатель, и не хотелось бы, чтобы к нему приклеилась слава стукача. Ведь как оно бывает? Кто-то пустит слух, что из-за наводки Вихарта арестовали уважаемых граждан. А когда выяснится, что они уважаемые, а вовсе преступники, осадок останется. Как говорится, то ли он украл, то ли у него украли. В общем, была там темная история. Во-вторых, мне было дорого его душевное спокойствие. Вдруг сын доктора все же замешан в этом деле. Как они будут потом общаться, зная, что Вихард помогал арестовывать Гзавера? Лучше пусть останется невольной жертвой, чем активным борцом за справедливость. Ну и в-третьих, нога у него не так, чтобы зажила на сто процентов. Подломится в самый неподходящий момент, подставляя владельца под пулю. И что я буду делать? Эгоизм с моей стороны, да. Пусть терпит и привыкает.